сестре Шуре. В этом мире я только прохожий. Ты махни мне весёлой рукой. В осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой. В первый раз я от месяца греюсь, в первый раз от прохлады согрет. И опять и живу, и надеюсь на любовь, которой уж нет. Это сделала наша равнинность, посалённая белию песка и измятая чья-то невинность, и кому-то родна эта тоска. Потому и навеки не скрою, что любить не отдельно, не врось, нам одной любовью с тобою эту родину привелось.